14. Он целует её в обе щеки. Вы так свежи, так прекрасны, бормочет он. Губы у него сухие, кожа мягкая, как у младенца. Кожа старика